Глава сороковая. Глеб. Едва я успел переступить порог квартиры, как в прихожей собралось семейство ксении. Я окинул всех троих уставшим взглядом. «Глеб, ну как она?» – спросила Мария Гавриловна. Ксения снова уснула, а я поехал домой, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Будь моя воля, то остался бы с ней до утра, но дома требовалась моя помощь. Ксюша переживала за Надю и Макса, и я решила, что останусь в Питере и буду ночевать в квартире с детьми, пока не минует угроза выкидыша. Я все никак не мог смириться с тем, что позволил себе оставить Ксению одну. «Все будет хорошо», – она просила меня остаться с детьми. Я пошел на маленькую хитрость, и, зная симпатию старушки к моей персоне, она примет эти слова за чистую монету. «Как хорошо, что ты будешь рядом, Глеб, мне так будет спокойнее», – с неким облегчением произнесла женщина. Я, как увидела Ксюшу без сознания в ванной комнате, то сама едва не лишилась чувств, а что Максимушка испытал, даже представить страшно». Перевел взгляд в панурое лицо мальчика. После Ксении ему приходилось сейчас хуже всего. Столько ответственности выпало на долю этого ребенка. «Ты же, надеюсь, будешь не против, если я поживу с вами?» – спросил я у Макса. «Не против». Он качнул головой, смотря на меня грустными глазами. «Мама уже сказала мне, что скоро мы переедем к тебе в Москву», – буркнул он. «Ты ведь помнишь свое обещание, что не обидишь ее?» «Я не обижу», – заверил его, а сам задался вопросом, что было в голове у этого пацаненка. Говорил, что не обижу Ксению, а сам был косвенно виноват в том, что она сейчас находилась в больнице. «Мне следовало предохраняться и не быть дураком». «Беременность – это, несомненно, хорошо, но слишком уж как-то много волнений вокруг этого события, странные чувства. Я был рад и в то же время сильно обеспокоен за состояние Ксюши, однако дело уже сделано». «Ужинать будешь?» – спросил он. «Мы ждали тебя с новостями». «Не отказался бы». Я тяжело вздохнул и разулся. «Заходи, расскажешь, как она себя чувствует. Я очень за нее испугался». Я хоть и сам давно взрослый мужчина, а сердце за мать иногда болело так сильно, что вздохнуть было тяжело. А сегодня, когда увидел Ксюшу такую бледную и беззащитную, понял, что все готов сделать ради ее благополучия и счастья наших детей. «Почему тебя не было так долго? Мамин обморок и твое исчезновение связаны между собой?» Продолжил Максим задавать наводящие вопросы. «Мальчику точно было семь лет? Такое чувство, что я попал на допрос к следователю». Максиму оставалось принести из своей комнаты настольную лампу и направить свет мне в лицо. Потому что мама попросила дать ей немного времени подумать над моим предложением. Я хочу, чтобы она стала моей женой и переехала вместе с вами ко мне. «Глеб, вы присаживайтесь», – засуетилась Мария Гавриловна. «Я сейчас вас всех покормлю и пойду отдыхать». Я так переживала, что не знала, чем себя занять, и напекла детям пирожков, чтобы как-то их отвлечь вкусностями. Ох, вздохнула она, а ведь скоро Новый год, а тут такие новости. Я ничего не ответил. Сходил в ванную комнату, вымыл руки и вернулся на кухню. Сел на стул, посадил Надю к себе на колени и взял пирожок с тарелки. Все же какие мне рукодельницы достались. Ксения тоже любила готовить выпечку и часто в мои визиты предлагала либо торт, либо пирожки. «Что говорят врачи?» — спросила старушка, присаживаясь рядом. — Ничего, наблюдают и ставят капельницы. Кровотечение остановили. Не знаю, сообщила ли Ксения вам всем, но у нас с ней скоро будет малыш. Я не стал ничего скрывать. Все были достойны знать правду. С самого начала. — Ребёнок? — потрясённо переспросил Макс. — Господи, какое счастье! На глаза Марии Гавриловны навернулись слёзы, и она поглядела с нежностью на Надю. Я сразу поняла это, когда увидела... Женщина осеклась, но я понял, что она имела в виду красное пятно между ног Ксении, когда ее забирала скорая. «Максим, я повернул голову и поглядел на мальчика. Я уже говорил тебе, что люблю твою маму, и без вас всех я уже своей жизни не представляю. Возможно, эта новость тебе не нравится, но маме сейчас необходима наша поддержка, а вам моя помощь и забота». «Я не хочу, чтобы она снова исчезла на много месяцев, как после рождения Нади. Я переживаю за нее и очень скучаю». Голос мальчика задрожал, а с лица сошла маска отчуждения. «Я прекрасно понимаю твои чувства, Максим». Ровным и спокойным голосом проговорил я. «Мы все переживаем за маму, но ее нахождение в больнице сейчас обязательно. Как только ей станет лучше, мы навестим ее, а потом съездим в загородный дом. Я научу тебя кататься на лошадях. Тебе ведь хочется?» – спросил я. «Сейчас я хочу, чтобы мама поскорее вернулась домой» прямо заявил он. «А разве мы не поедем в Москву? Мама говорила, что мы туда скоро переедем». «В Москву мы поедем, когда ее отпустят домой и разрешат вести более или менее прежний образ жизни. А пока маму не выпишут из больницы, я поживу с вами». Макс опустил голову, ковыряя вилкой еду в тарелке. Остаток ужина мы провели в молчании. Я помог Марии Гавриловне убрать посуду и вышел из комнаты, направляясь в гостиную. Присел в кресло и устало откинул голову на спинку сиденья. Максим перетащил часть игрушек из своей комнаты на пол перед ёлкой, и они с Надей занялись конструктором. «Я постелю вам в гостиной и пойду», – произнесла Мария Гавриловна. «Спасибо». Через 10 минут я поднялся на ноги, сходил, закрыл дверь за старушкой и вернулся к детям. Расположился на полу возле них, пытаясь вклиниться в процесс игры, но мои силы и энергии сякли за этот нескончаемо долгий день. Ума не приложу. Как мы справимся в эти дни без Ксюши? Зато сблизимся с детьми. А к моменту ее выписки будем уже не разлей вода. Потом мы свозим Надю в центр на обследование к специалистам из Москвы и начнем курсы реабилитации. Максим продолжит подготовку к школе с репетиторами, которых наймем ему. И потихоньку совсем справимся. «Меня завтра нужно будет отвезти на подготовительные курсы, а Надю на сеанс массажа», – сказал Макс, поднимаясь на ноги. «Я в курсе. Мама мне рассказала про ваш распорядок дня». И на ночь мама нам читает. Надя привыкла спать с ней в постели. Я не стал говорить при Марии Гавриловне, чтобы не расстраивать ее. Но с непривычки сестра закатит истерику. Она всегда так делает, когда мамы нет. «Твои предложения, Максим?» Я смотрел на него снизу вверх, играя на полу с дочкой. «Мы сейчас искупаемся, ты отнесешь Надю в мамину комнату, я лягу рядом с ней, а ты сядешь на край кровати и почитаешь нам. Сегодня я буду спать с ней, а ты, когда мы уснем, вернешься в гостиную». Договорились? Я напряженно выдохнул. Ничьи границы я нарушать не собирался. Дети есть дети. Тогда я собираю игрушки, а ты наливай воду в ванну скомандовал Макс. «И знаешь, я ничего не имею против того, чтобы ты был в жизни мамы, но знай, что в обиду я ни ее, ни сестру не дам». «И я», – ухмыльнулся, «обещаю, что никого из вас тоже никому не дам в обиду». Сейчас я был таким же уязвимым, как и эти дети, которые скучали и переживали за свою маму. Никакие деньги не могли бы помочь улучшить состояние Ксении, как и дать гарантии, что наш с ней ребенок выживет. Нужно было запастись терпением и ждать. Да, тяжело, но с такой поддержкой, какая вырисовывалась с этими детьми, все окажется по плечу.